В конце концов, бегать в шлёпанцах гораздо труднее, чем в кроссовках. Майки стоял на одном месте так долго, что Менди не выдержала и шагнула к нему. Ты что-то ищешь, Бадди? Может быть, мы могли бы тебе помочь? Майки скептически оглядел нас, потом опустился на бордюр и быстро набросал в блокноте картину, которая вела его вперёд. Это несомненно была Атланта.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 Мы преодолели еще три квартала, но вскоре мне начал оказаться, что Майки выглядит разочарованным. Еще через два квартала. Вид на город начали заслонять кроны деревьев, и мальчик, выбрав магнолию повыше, начал карабкаться по стволу вверх. Сбросив шлепанцы, я полез за ним. Поднявшись, путав на тридцать, Майки встал на сук и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 Следом за мной в комнату ворвались Менди и дядя. Последним прибежал охранник Берд. Он сипел, кашлял и беспорядочно размахивал включённым фонарём, хотя в комнате было достаточно светло. По-видимому, Берд собирался что-то сказать или чего-то от нас потребовать, например, чтобы мы за сранцы такие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 Следом за нашим провожатым мы прошли по ещё одному коридору, который начинался сразу за сестринским постом, и остановились у комнаты или палаты номер 108. Грек отворил дверь и отступил в сторону, пропуская Майки вперёд. Мальчик вошёл, мы за ним.